Глава пятнадцатая У нас с прислугой ушло много времени, чтобы успокоить Алию. Она всё плакала и сбивчиво рассказывала о случившемся, не слезая с моих рук и продолжая испуганно обнимать за шею. С её слов мы узнали уже известное. Савил разбудила Алию и увела с собой. Девочка не сопротивлялась, потому что ей сказали, что её ждёт отец. При всей нелюбви к Савилу, Али не могла ждать от нее такой подлости и попалась в ловушку. Они прятались в кладовой за магическим заслоном, который не получалось отследить поиском. Савил ждала, когда их заберут. Как я поняла, должен был сработать портал, но вместо этого у нее на шее активировался камень и раздался голос. Али сказала, что он был мужским и злым. Он сказал, что план придется менять, а Савил больше не нужна. Прозвучал взрыв, а дальше ворвалась охрана и десмонд Слушая о том, как Али было страшно и как сильно она хотела к папе, мы все сидели со слезами на глазах. Кто-то откровенно рыдал. У меня и у самой слезы бежали по лицу, а руки нежно обнимали и поглаживали вздрагивающее от рыданий детское тельце. ну кто пытается украсть нашу девочку?» Началась задаваться вопросами прислуга. Я знала, кто, но молчала. «Тот, кто изменил план касательно ее!» Прозвучал напряженный голос кого-то из поваров. «Значит, нам стоит ждать нового удара!» Мы все невольно напряглись и, не сговариваясь, принялись с опаской оглядывать гостиную, в которой находились. «Не о чем переживать, вы под нашей защитой!» Сказал один из охраняющих нас мужчин. По его кивку другой молча вышел из комнаты. Должно быть, пошел сообщать Десмонду о том, что удалось узнать со слов Али. «Интересно, а что сам Десмонд узнал от Савил? Что вообще он делал? Говорил с ней или... Может, все дошло до пыток?» От этой мысли по коже пополз мороз. «Я последняя, кто станет осуждать его за такое, учитывая случившееся с Ильей. Но все же мне было сложно представить лорда Раннера с каким-нибудь страшным орудием пыток в руках перед связанной женщиной. Почему-то упрямо казалось, что он не из таких людей». Не из тех, кто обижает женщин. Он для этого слишком благороден. Даже если эта самая женщина покусилась на самое дорогое, что у него было. Мурашки страха сменились теплом в груди. Десмонд восхищал меня. Во многом, честно говоря. В своем отношении к дочери, к окружающим его людям, ко мне. В той ответственности, что он уверенно нес на своих плечах. Дом, дочь, академия постоянные покушения на Али. Я не принесла в его жизнь проблемы, лишь добавила. У него их и до меня было пугающе много и со всеми справлялся. Он и с моими взялся разбираться. Он безоговорочно заслужил мои доверие и уважение. Если бы он попросил о помощи, я бы помогла, в чем угодно. Вот только он не попросит. Слишком гордый и сильный, все привык решать сам, полагается только на себя. Я тоже так пыталась, но оказалось, что не совсем можно разобраться в одиночку. И что в мире много добрых людей, которые готовы прийти к тебе на помощь. И даже позвать свою семью. Я растроганно улыбнулась сквозь вновь появившиеся слезы и осторожно погладила по спине уснувшую прямо на мне Алию. Мы сидели на диванчике в окружении слуг. Алина плакалась и вымоталась, вот и уснула даже во сне не отпуская меня из объятий. Она доверяла мне, как и её отец. Его «Кали, возьми, Алию» говорит о многом. Хотела бы я такую семью, где любят, ценят и оберегают друг друга изо всех сил, они продают подороже, потому что магия не вышла. Или не пытаются соблазнить, говоря, что делают одолжение, потому что таким, как я, семья не светит, и мне следует принять того, кто по щедрости душевной решил меня не убивать». От этих мерзких воспоминаний стало тошно и сухо в горле. И именно в этот момент я со всей обречённостью почувствовала «Отец идёт сюда». Не знаю, откуда появилось это понимание, просто пришло. Внезапно холодной волной откуда-то со стороны. А за ним и эмоции. Глухой гнев, ненависть, понимание, что нужно срочно что-то делать. Эмоции перемешались, но я отчетливо осознавала, они принадлежат не мне. У меня понимание о приближении министра вызвало лишь обреченность и опустошенность, а эти мрачные злые эмоции точно были не моими. Как и мысль. Нужно увести девочек. Я улыбнулась уголком рта и подумала. Куда? И почувствовала, как все внутри напряглось и замерло. Не у меня внутри. Кали? Недоверчивый вопрос от Десмонда. Прямо в моей голове. Я даже огляделась, его действительно не было в гостиной на первом этаже. Больше того, я отчетливо ощущала, что он сейчас находится в своем кабинете вместе с плачущей Савил и кучей охраны. Семь магов. Я их не видела, но чувствовала, как и то, что у Десмонда были закатаны рукава рубашки. Я чувствовала и понимала все, что сейчас происходило с ним. «Как такое может быть?» «Новый этап твоей связи с моей родовой магией», отвечая на мой вопрос, подумал он со смертельной усталостью. «Я чувствую, что с тобой, Элией, все в порядке, но не хочу, чтобы ты присутствовала здесь. Пожалуйста, попытайся вернуться в свое сознание». Я понимала его просьбу. Отголосками старательно скрываемых мыслей увидела малоприятный допрос Савил с использованием ментальной магии но не могла не спросить. «Отец идёт сюда!» Отчётливо уловила нежелание Десмонда отвечать, но через несколько секунд услышала его голос. «Да». Савил должна была переправить Алию прямо к нему, но не успела. Мы вернулись слишком рано. Она рассчитывала, что у неё будет куда больше времени. Ещё несколько часов нашей невменяемости и несколько суток перекрытого доступа к магии. Она даже не подозревала, что ты уже сталкивалась с этим вином, и быстро поймёшь, что к чему. «Зачем министр идёт сюда?» «За Алиёй», — пришёл мгновенный брачный ответ. Но я почувствовала, что он мне врёт. Отец прекрасно понимает, что не сможет забрать дочь Раннера в его доме. Он не стал бы рисковать и не пошёл просто так. Если Савел говорила с ним, и он каким-то образом понял, что здесь я, поняла, что подумала верно. Десмонд столь же хорошо слышал мои размышления, как и я его, и я по его реакции поняла, что так оно все и было. Мой отец шел, чтобы обвинить Десмонда в укрывании метаморфа. «Я должна уйти», — поняла тут же. Сердце начало стучать быстрее. С каждым новым ударом ребра отзывались ноющей болью. В животе тугими узлами стягивалась тревога. «Я должна уйти, просто обязана», Пока отец не пришел сюда с войском и не доказал всем, что Десмон действительно прячет у себя метаморфа. То есть меня. Никто не поверит, если мы оба скажем, что он ничего не знал. Да десмон ты не скажет. Он ни за что не станет спасать свою жизнь ценой моей. «Не стану», — четко слышал каждую мысль, — твердо подтвердил мужчина. «Успокойся, Камелия. Твой уход ничего не изменит. В нашем доме остаточная энергия». Сознание почему-то зацепилось за это в нашем доме. Но я поспешила обрадовать, что не всё так плохо. Я не использовала здесь магию метаморфов. Ни здесь, ни в Академии. Они ничего не докажут, если меня здесь не будет. Я почувствовала, как внутри Десмонда началась борьба. Одна разумная часть говорила, что это действительно выход. Другая, эмоциональная, упрямо твердила «не отпущу». Они все равно обвинят Алию во владении опасным даром. Спустя несколько тяжелых минут глухомысленно произнес он. Мысль мелькнула, но я замешкалась, прежде чем осторожно предложить. Мы можем уйти вместе. Лорд Раннер в другой части дома окаменел всем телом. Категорический отказ всколыхнулся в нем, но был мгновенно подавлен усилием воли. Он подавил эмоции и заставил себя думать логически. А по логике выходило, что я предложила хороший вариант. Если мы с Лио сейчас уйдем, то министру и его людям будет нечего предъявить Десмонду. И они точно не смогут мгновенно привести свой несправедливый приговор в исполнение. Это даст всем нам дополнительное время на поиск решения. А в том, что Десмонд его найдет, я не сомневалась ни секунды. «Поразительная вера в мои силы», — безрадостно усмехнулся он в моей голове. Я улыбнулась машинально в очередной раз, погладив спящую Али по волосам. Ты не давал в себе усомниться. У меня в груди что-то тепло едва-едва ощутимо задребезжало, когда далёким отголоском донеслась глубокая благодарность Десмонда. У него было столько эмоций в мою сторону. Благодарности, наверное, больше всего. За веру, за помощь, за риск, на который я шла, и за то, какими были наши отношения с Алиёй. Ещё я чувствовала симпатию от Десмонда, его ко мне доверие и даже удивившее меня восхищение. Он восхищался мной. В это оказалось очень сложно поверить, но такое известие мне сильно польстило. «Я скажу Алии сам», — уверенно подумал Десмонд. Я не нашла, что ответить и просто молчала всё то время, пока Лорд Раннер спускался и направлялся в гостиную. Его передвижение по дому я ощущала приближающимся теплом и вместе с тем отголосками его мыслей. Между делом Десмонд подумал, что наша связь укрепилась очень вовремя и многое сильно упростила, но нужно научиться блокировать от меня мысли. Что удивительно, это его решение было продиктовано тревогой за меня. Десмонд не хотел чем-то неосторожно напугать. Дверь в гостиную открылась, и все присутствующие с удивлением и ожиданием хороших новостей посмотрели на своего хозяина. И он, понимая это, обвел присутствующих долгим взглядом и негромко, но твердо произнес. «Вас никто не посмеет тронуть. Я бы очень хотел сказать, что беда миновала, но пока не могу этого сделать. Если кто-то из вас сейчас хочет уйти, уволиться или просто временно покинуть дом...» то я пойму и не стану препятствовать». Никто не шевельнулся. «Хорошо». Никто не услышал, но я почувствовала облегчение в голосе Раннера. «Благодарю каждого из вас. А сейчас оставьте нас дочерью и леди Ойрыш». На исполнение его приказа ушло не больше минуты. Ушли все, даже охрана, и мы остались совсем одни. Только я, он и Алия. Какое-то время Десмон так и стоял недалеко у двери, с расстояния в десять шагов, разглядывая нас с его дочерью. Затем неслышно медленно приблизился. Осторожно опустился на край дивана рядом с нами. Протянул ладонь и полным нежности и любви жестом погладил голову Али, когда этого не прекращало делать я. — Алия! — позвал он негромко, с такой дикой печалью, которая никак не отразилась в его голосе, но передалась мне по нашей связи, заставив задохнуться от сильных эмоций. На глаза навернулись слёзы. Десмонд ничем не показывал, но не сумел скрыть от меня, насколько сильно ему не хотелось отпускать дочь. Его изнутри разрывало просто. «Али!» Делая вид, что не замечает ни моего печального взгляда, ни моих эмоций, позвал он вновь, мягко забирая девочку из моих рук себе маленькая моя Мне нужно тебе кое-что сказать. Али завозилась у него на руках, начала терять глазки кулачками. А я поняла, что просто не выдержу. К тому же Десмонд хотел сказать ей нечто очень личное и важное. И я пойду соберу вещи, сказала я негромко, поднимаясь. Мужчина поймал меня ладонью за руку, сжал мои подрагивающие пальчики. Спасибо, сказал тихо, но со всей искренностью и тут же серьезно добавил «Никто не должен ничего понять». Я кивнула, не найдя в себе сил посмотреть на него, и ушла. Направилась сразу к Алии, сосредоточившись на том, какие необходимо вещи взять с собой в побег. Я пыталась не подслушивать разговор отца с дочерью, но его эмоции были такими сильными, что меня то и дело выдергивало в его сознание. Я слышала, как он тихо, но твердо и серьезно рассказывает Алии о том, что ей придется на какое-то время уйти со мной, что я позабочусь о ней, что она должна доверять только мне и никуда никогда от меня не уходить, что он любит ее и сделает все возможное для ее безопасности и счастья. А когда али разрыдалась, повисла у Десмонда на шее и сквозь плач начала кричать о том, что любит его и никуда не пойдет, я не выдержала и разрыдалась тоже. Детская платьица выпала из моих ослабевших рук, я вскинула голову к потолку, пытаясь задержать слезы, они все бежали по щекам горячими ручейками, пока грудь разрывалась от боли и безмолвных рыданий.